Метаболическая адаптация Концепция термина «гомеостаз» тесно связана с понятием адаптации. Стратегия адаптации, заложенная в биохимических механизмах, ответственных за соответствие метаболизма условиям, как и стадиям онтогенеза, состоит именно в поддержании гомеостаза. Если организм переходит на новую ступень онтогенеза, например, от детства к репродуктивному периоду, Ему требуются качественно новые уровни адаптации. Ни у кого не вызывает сомнения, ни у биологов, ни у врачей, ни у выпускников МФТИ, что способность адаптироваться к изменению условий при старении резко снижается. Это касается всех видов адаптаций, от заживления ран и способности выполнять работу высокой интенсивности до энергообеспечения любых прочих процессов. И чем сложнее организм, чем выше он стоит на эволюционной лестнице, тем совершеннее его адаптационные механизмы, и, соответственно, тем сложнее в них вмешаться. Именно поэтому, вернее, в основном поэтому, эксперименты с модельными животными не дают положительных результатов. Их организм, а потому и конструкция механизмов адаптации, много проще, и мы можем получить больший сдвиг в продолжительности жизни модели при меньших затратах – финансовых, структурных и временных – при очень широком спектре воздействия. Но мы не можем перенести данные опытов на мухах и крысах на человека. Таким образом, чем проще модель для изучения возможности влияния на продолжительность ее жизни, тем легче сдвинуть ее продолжительность жизни. Тем шире спектр результативного воздействия на время жизни модели. Большая лоббильность – продолжительности жизни под внешним воздействием по мере удаления по эволюционной лестнице в сторону более просто организованной жизни, исходя из этого лучшие результаты по росту продолжительности жизни можно получить на одноклеточных. Другими словами, если хотите получить заведомо положительный результат, возьмите простую модель, что-то типа дрожжей. И, наконец, тем меньше такие опыты имеют практического смысла для других видов, и тем более для человека. При всей привлекательности рисуемых в воображении попыток перенести данные результатов опытов с крыс ы мышей на человека, тут нет именно гомологичности биохимической адаптации различных видов млекопитающих. Отсюда вывод, что вмешательства в механизмы старения и продолжительности жизни человека будут другими, более сложными и трудоемкими. Любая открытая система, какой является организм, не может существовать в том состоянии, которое было на момент рождения, что подразумевает изменения на определенных стадиях развития – детство, юность, зрелость, старость. Как мы уже говорили, это явление называется гомеорезис, когда организм развивается, при этом сохраняя постоянство своей внутренней среды и независимость от внешних условий. Сущность гомеорезиса – канализированное развитие, или точнее к о л и я развития, когда организм, согласно онтогенетической программе, сам меняет свои параметры. Обратите внимание, и гомеостаз, и гомеорезис – одновременные физиологические сущности жизни человека. При этом оба эти механизма замыкаются на гипоталамусе, который использует принцип обратной связи. о т л и ч и е онтогенеза от гомеорезиса минимальны, только последний более ориентирован на механизмы отклонений. Понятие онтогенез носит концептуальный характер, а гомеорезис используют, как правило, физиологи. Понятие онтогенез широко употребляется как специалистами, так и в быту. к о н ц е п ц и я адаптации гомеостаза взаимосвязаны. Именно метаболическая адаптация отвечает за постоянство среды, которая нужна для структурной целостности макромолекул и снабжения клеток организма АТФ белками, жирами, гликогеном, углеводами. В 1981 году ученым Дильманом было сформулировано положение «Если стабильность внутренней среды – обязательное условие свободной жизни организма, то непременным условием развития организма является запрограммированное нарушение стабильности». Соответственно, наряду с законом постоянства внутренней среды существует закон отклонения гомеостаза. Причем оба эти механизма взаимозависимы. и в з а и м о п р о н и к а ю щ и е и если сначала они обеспечивают развитие организма, то потом они же определяют и его инволюцию, менопаузу, саматопаузу и андропаузу. Не вдаваясь в подробности, как же эти механизмы прошли свое становление в эволюции, попробуем вычленить полезное звено для сегодня живущих. Программу развития мы не можем пока приостановить, в гомеостатические механизмы же вмешиваться довольно опасно, хотя сегодня это делает модное движение е х а к и н г но нужного результата здесь не будет. И наоборот, вероятнее всего наступит рассогласование гомеостатических механизмов, которые незаметно до определенного возраста. Замедление, с т а р е н и я и увеличение продолжительности жизни можно достигнуть введением стволовых клеток в гипоталамус или попытаться увеличить синтез экзосомами МРНК, осуществляющими контроль порога, Повышение порога чувствительности, видимо, зависит от снижения количества рецепторов к половым гормонам. Внешним воздействием. Мы можем повлиять на чувствительность регуляционных центров гипоталамуса, снизить их порог чувствительности, используя механизм гармезиса, ответ организма, стимулируемый умеренными внешними воздействиями, которые не имеют мощности, чтобы нанести вред. Термин введен в 1943 году Эрлихом и Зонтманом. Сюда в первую очередь можно отнести факторы влияния внешней среды, температуру, изменение состава воздуха. То есть использование гипоксического, гипероксического и гиперкапнического воздействия, различные системы тренировки, аэробную, силовую, различные виды медитаций. Это же должно привести к замедлению развития всего спектра возраст-зависимой патологии, сдвигу этих заболеваний на более поздний возраст, продлению периода здоровой части жизни человека. Может так оказаться, что не метилирование ДНК или даже ее концевые участки – теломеры – влияют на продолжительность жизни и отдельных ее стадий, а наоборот – скорость метаболических реакций влияет на скорость укорочения теломер или на длительность отдельных стадий онтогенеза, да и всей жизни. И смещение температуры только на 0,1 градуса позволит изменить скорость реакции биохимической адаптации и позволит нам жить на десятки лет дольше. Механизм старения – это центральная нерешенная проблема науки о человеке. Тут можно спросить, а стареет ли телега так же, как лошадь, которая ее тянет? Что первично, что более важно, на что нужно обратить внимание, а что пропустить? И может так случиться, что теломеры – только свидетели того, что происходит при старении. Онтогенетическая сущность старения состоит в облигатном формировании возраст-зависимой патологии. Парадигмы концептуальных понятий онтогенеза, гомеостаза, адаптации, взаимопроникающие, как и смысловые конструкции нашего системного мышления, развитие и инволюция, старение и жизнь, болезнь и адаптация.